Выслушайте меня, Дон Агуада. Я надеюсь, что вы вполне поймете меня, если даже я не выскажусь так откровенно, как хотелось бы. Мне необходимо заручиться поддержкой таких испытанных, храбрых и благородных людей, как вы и маркиз де Монталон. Не возражайте, Дон Агуада. Я не любитель красивых фраз. Все, что я говорю, есть мое внутреннее, искреннейшее убеждение. свойство, без сомнения, превосходное для главы государства. Я позволю себе поступать так же, сказал Олимпио с почтительным поклоном. Вы также имеете мне нечто сообщить? Очень хорошо. Позвольте же мне, дона Гуада, говорить первому. Быть может, моя откровенность послужит вам на пользу при вашем сообщении. Вы служили под начальством генерала Кабреры? Маркиз и я сражались за инфанта дона Карлоса, за слабого монсиньор. А очень благородно, мой дорогой Дон. Я начинаю ценить вас больше и больше, сказал с внутренней усмешкой Наполеон. Нас назначили генералами, монсиньор. Превосходно. Вы, как никто более, достойны этого. Так вот, в войсках республики освободились две генеральские шпаги. Я спрашиваю вас, согласитесь ли вы и маркиз де Монталон принять их? О, будьте вполне откровенны, мой дорогой Дон. Много благодарен за честь, монсиньор. Однако необходимо прежде всего знать условия, связанные с принятием вашего предложения, и сообщить вам наши. Совершенно справедливо, дон Агуада. Мои условия очень просты: безусловное следование моим приказаниям, строгое исполнение всякого предписания, исходящего из моего кабинета. И также предписание господина герцога де Марни. Вы, кажется, очень хорошо ориентированы, и это облегчает переговоры. При этом я предлагаю вам ежегодный доход в тысяч франков и надежду на маршальскую шляпу. Блестящее предложение, монсьёр. Однако же позвольте мне перейти к некоторым интересующим меня обстоятельствам. Я явился к вам затем, чтобы спросить у вас, какая участь постигла инфанта Камерату? Камерату? Вы говорите об этом несколько темного происхождения господине, который принц Камерата, мой друг монсьёр. О его темном происхождении мне ничего не известно, и я прежде всего хотел бы выразить желание, чтобы вы не дали обмануть себя всевозможным нашептыванием. — Вы удивляете меня, дона Гуада, рискуя вызвать ваше неудовольствие, монсьёр. Я снова попрошу вас сказать мне, где находится принц Камерата, настаивал Олимпио. Этот испанец, насколько я припоминаю, провинился в какой-то запальчивости, за что и подвергнут наказанию суда. Мне не хотелось бы думать, что это обстоятельство настолько важно, чтобы могло вас занимать. Оно для меня важнее, монсиньор, чем вы, может быть, думаете. Я пришел сюда с целью просить у вас освобождения принца Мираты. На это я не имею права дона Гуада. Его осудил закон. Закон. Очень хорошо, монсиньор. Однако позвольте мне спросить вас. Ведь вы пытались заполучить меня и маркиза Монталона для вас, а не для закона. Ваши слова гласили: безусловное следование вашим приказаниям и строгое исполнение всякого предписания, исходящего из вашего кабинета. Мой принц, вы говорили, что всякое ваше слово представляет ваше внутреннее убеждение. и обретает сомой истинный. Как же это вяжется одно с другим? Мы одни. Впрочем, я не решусь предложить вам вопрос насчет того смысла, который вы придаёте этим словам, сказал Луи Наполеон, побледнев. Я не хочу остаться в долгу с этим объяснением, хотя оно мне и кажется в сущности бесполезным. Вы хотите иметь генерала в Монсеньор которые не обращали бы внимания на законы республики и творили бы только одну вашу волю. Между тем, для победы над вашими собственными противниками вы пользуетесь этими же законами и судами. Это многозначительное раздвоение, мой принц. Я боюсь, что вы в донья Агуада и маркизе де Монталон видите искателей приключений, готовых продаться вам за деньги, и мнимую честь, сказал Олимпио, выпрямляясь. Это ошибочный расчет. Господин Маркиз и мы служим только правым делам. Здесь заложена двусмысленность, перед которой я должен остановиться, благодаря вашему же доброму разъяснению. Я вижу, что вы меня не поняли, дона Гуада. О, монсьёр, я могу с чистой совестью уверить вас, что все понял. И вы отклоняете мое предложение? Я принужден к этому монсиньор. Никто не может служить двум господам. Так скажите же мне, дона Гуада, чего вы от меня требуете, сказал ему Наполеон, не хотевший отказаться от смелого испанца и много испытавшего маркиза. Освобождение принца Камераты, ответил Олимпио. И что вы даете мне взамен «Принятие генеральских мест? Позвольте вас спросить, заключить наш договор письменно. Я согласен на ваши условия, но только до тех пор, пока принц Камирата не поднимет против меня оружие. И Если он сделает это, то я считаю наш договор расторгнутым. Я думаю, что дал вам достаточно доказательств того, как я вас ценю. Но я надеюсь, монсиньор, что вы дадите мне время посоветоваться и переговорить с моим другом маркизом. Принц-президент согласился на последние условия. и ольнтю вышел от него. Когда он подошел к экипажу, то к своему удивлению увидел, что Валентина при нем не было. Кучер передал ему слова слуги, на которое он почти не обратил внимания, так как был слишком взволнован всем предшествовавшим